«Всю дорогу до самого дома я думал о Лоре и о ее Боге. Но почему этих божьих блаженных не удивляет жестокость и самодурство Творца, который сперва обрекает свое творение на муки, а потом приводит именно туда, где его спасут? Что это? Огромный кукольный театр, когда лучший ветеринарный хирург прибывает на место минуту в минуту? Божий юмор!» Когда хирург этот идет, чтобы карать, а остается, чтобы исцелить. Такой бог, сродни Карабасу-Барабасу. Почему-то я свернул не к дому, а к речке и остановился на берегу под огромным дубом. Вылез из машины, вынул трубку, набил ее и раскурил. Над головой зашелестела листьями белка, спустилась вниз и уселась на хвостик, сложив на белой манишке черные лапки. Она явно проголодалась. Я всегда носил в кармане еду, чтобы успокоить или приманить недоверчивого пациента. И я вынул морковку. Белка подошла вплотную, вежливо взяла угощение, отпрыгнула и стала грызть. Эй, разреши представиться. Эндрю МакДьюи, хирург-ветеринар. Меня тут не очень любят. В бога я не верю. У меня есть дочка Мэри, но она со мной не разговаривает, потому что я усыпил её кошку. Я хотел избавить животное от страданий. Слушай, ешь помедленнее, пищеварение испортишь. Хотел я или не хотел, это очень важно. Я часто об этом думаю. А может быть, я просто ревновал к кошку к дочке? Я ведь и диагноз за толком не поставил. Б-а, По подожди. Не уходи ещё немножко. Мне надо с тобой поговорить. Вот вот, вот тебе взятка. На на ещё одну морковку. Ага. Ага, значит, я ревновал Мэри. Она же с этой кошкой вместе спала, таскала её повсюду, вечно тыкалась носом в её мех. Понимаешь, мамы у нас нет. А вот теперь она плачет и страдает. И со мной, своим отцом, не разговаривает. Эй, эй, эй, куда же ты? Белка побежала, остановилась, присела, подмигнула мне и стрелой взлетела вверх. А я сел в машину и поехал домой, почему-то чувствуя облегчение. Наступил час вечернего купания, и я не хотел опоздать. Каждый вечер я надеялся, что дочка ждет меня, как раньше, и... каждый вечер ошибался я старался по совету педи говорить с ней как ни в чём не бывало купал её ужинал с ней укладывал её всё было по-старому кроме одного она не разговаривала со мной когда я вернулся мэри сидела на игрушечном стуле среди кукол и не делала ничего я взял её на руки и мы как всегда отправились купаться Я стал рассказывать ей про борсука, слушала она внимательно, а я рассказывал и удивлялся сам, как меняется вся история. Барсук был теперь истинным героем, благородным, мужественным, наделённым и разумом, и чувствами. Рассказывая о том, как захлопнулась ловушка, я услышал, что Мэри вскрикнула. Давно не слышал я её голоса. Когда же я заговорил о том, как Лори боยукала барсука, по щекам у Мэри потекли слёзы. Она плакала в первый раз с того несчастного часа. Я снова взял её на руки, чтобы отнести в постель. Прижалась она ко мне чуть-чуть, или показалось. Я выложил её. Она молчала, и всё же мне было много легче. Я снова увидел слёзы на её глазах. Мари, я тебя люблю. Я багиня баст, поступлю, как поступают тут боги. У нас богов нет ни добра, ни зла, одна лишь наша воля. Сейчас моя воля в том, чтобы наказать рыжебородова. Сегодня ночью я покараю. Когда я кончил ночную работу и ложился, надеясь, что пытка моим скоро конец, на городок надвинулась буря. Я решил, что надо покрепче запереть все окна и двери. Заглянув в детскую, я увидел, что Мэри спокойно спит. Проверил окно, чтобы её не испугало хлопанье створок. Убедившись, что всё в порядке, я лёг, не раздеваясь. Потом долго лежал в темноте, слушая, как ветер звенит проводами и бьются волны о гальку. Засыпая, я радовался новой надежде. Проснулся я, не знаю, который час, от пронзительного кошачьего крика где-то рядом, почти над головой. Ветер бушевал, скрипели суч, и ревели волны. Вывиски летели громыхая по улице и дрожала громко стуча железо на крышах. Со всей бляд прямо за окном. Ой, не стало ни по себе. Она скребла когтями о стекло. Я зажёг свет и успел увидеть горящие глаза, розовый нос и белые усы. Кошка исчезла и вдруг Мэри пробежала через холл и распахнула входную дверь. Ветер ворвался в дом, свалил подставку для зонтика. Взлетели бумаги, застучали по стене картины. Я вскочил, схватил фонарик и вылетел из дома во тьму. В луче фонарика сразу появилась белая фигурка в пижаме. Летящие по ветру голосы и босые ноги, быстро ступающие по камешкам. Ветер мешал идти, валил с ног. «Мэри! Мэри!» Я увидел рыжую кошку, убегавшую через улицу. Я закричал от гнева и швырнул в неё фонариком. Кошка заревела и влетела на стену сада. Мэри резко оглянулась и увидела меня. Рука была ещё занесена, рубаху рвал ветер, её личико исказил такой страх, какого я надеялись больше никогда не увидеть. Мэри хотела что-то сказать или крикнуть, губы её раскрылись, Но звука не было Я схватил ее, прижал к себе и понес в дом Защищает всех страхов Я запер дверь и опустился с ней на пол Она молчала, только с ужасом глядела на меня Я чувствовал, как она дрожит Я отнес ее в детскую и уложил в постель Все в порядке Все в порядке, я тут Тебе приснился страшный сон, не бойся Это кошка миссис Макарти. Это не та машина. Мы позовём с утра доктора Стретче. А теперь давай-ка оба спать. Вы <свеч> <свеч> смотрели бы вы, как я плясала. Я прыгала, летала, парила, скакала прямо боком. вивалась по дереву вверх и спускалась на землю. Ой, я от радости себя не помнила, потому что ночью на крыльях ветра ко мне вернулась прежняя сила, подобающая богине, и я на славу перепугала моего врага. Никто ничего не знал. Никто меня ночью не видел. Я убежала тайком из-под самого носа этих глупых собак и кошек ко утрам, когда Лори проснулась. Я спала, как всегда в корзинке. то из нашей живонности не знал к чему я так радуюсь О!